Глава пятая. Настоящее. «Мама, езжайте на такси!» Голосом полным переживаний прошу я их. «Нолит! «Ну, все в порядке! Езжайте!» Охранник держит передо мной дверь, пока я сажусь в салон с автомобиля и оказываюсь один на один с Игнатом. Мотор заводится беззвучно, навороченный седан плавно катится к выезду из роддома. Жмусь в уголок, соблюдая такую максимальную дистанцию между нами, какую только могу. Я соглашаюсь, потому что знаю, что у меня нет выбора. Но может, получится договориться. Хотя, что мне от него надо? Лишь бы он оставил нас в покое. Хочу урастить ребенка одна и никогда не видеть Исаева Игната. Мне на Лебедева двадцать три. Я знаю, где ты живешь. Хмыкает, важно раскинувшись в кресле. Игнат пока держит дистанцию. Это хорошо, хоть обжигает меня своим яростным взглядом. Если хоть пальцем пожелает притронуться к ребенку, я закричу так громко, что он глохнет, а потом буду отбиваться и царапаться из последних сил. Видеть его не могу. Надеялась, что мне удастся родить в тайне, а он об этом никогда не узнает, потому что его присутствие травит мне жизнь. Вижу эти нахальные глаза — Вновь и вновь переживаю ту адскую боль, которую он мне причинил. Кирилл крепко спит, я прижала младенца к груди, поправив одеяльца так, чтобы не было видно его личика. Игнат внимательно за мной наблюдает, явно чувствуя себя хозяином положения. Внешне он почти не изменился за то время, что мы с ним не виделись, но вот в плане карьеры поднялся до высот». Его бизнес вышел на серьезный уровень. Теперь Игнат Исаев – долларовый миллионер, о чем недавно объявили по телевизору и в многочисленных пабликах интернета. Бросаю на него мимолетный взгляд. Сердце начинает захлебываться в крови, ускоряясь до двух ударов в секунду. Он здесь, сидит на расстоянии вытянутой руки от меня. Мозг по-прежнему отказывается в это верить. Моя первая сумасшедшая любовь. Я думала, что у нас с ним все очень серьезно. И навсегда. Была уверена, что никогда не полюблю никого так дико и запредельно, как его. Какой же я была наивной. У Игната Исаева правильные черты лица, аристократичного типа, большие выразительные глаза, необычного оттенка, орехового с зеленым вкраплением, темные волосы, модно подстрижены, Привлекательная ямочка на подбородке и очень красивое подтянутое тело, которое создано для того, чтобы носить изысканные костюмы. Видный мужчина. Такого сложно не заметить. Женщины при виде Исаева краснеют и стараются получить от него хотя бы крошечную порцию внимания. Успешный, харизматичный, уверенный в себе, стремительно двигается к своей цели, потому что победитель от природы. Лидерские качества у него в крови, развитые, потрясающе. Двигается всегда с ровной спиной, держа марку и с высоко поднятой головой. У Игната невероятно мощная энергия, его амбициям можно только позавидовать. Разве я могла когда-нибудь, хоть на долю секунды, предположить, что однажды он станет моим мужем? Тихая, скромная студентка, которая любит просиживать вечера с теплым пледом и книгой в руках, И он, акула бизнеса, будущий миллионер. Для меня до сих пор остается загадкой, чем я могла его зацепить. А потом приходит здравое осознание, что между нами была всего лишь короткая вспышка влюбленности, влечения. Я совершила ошибку, когда вышла за него замуж, а потом еще и забеременела. Что ты хочешь? Первое рушу молчания. Ребенка моего сына. Звучат, пожалуй, самые страшные слова на свете для меня. Я уже сказала дрожащим голосом: "Твоя прихоть не будет исполнена". "Будет!" зло он, подпирая кулаком мужественный подбородок. "Или по-хорошему будет Лида, или по-плохому". Морозец липкого страха устремился вниз по позвоночнику, заставляя меня поежиться. Крепче прижать сынишку к себе, как самое дорогое, что у меня есть в этой жизни. Я буду видеться с сыном, как это положено по закону. Ты для нас чужой человек. Раз так, Злится, стукнув кулаком по сиденью, тогда я подаю в суд. Мои адвокаты быстренько решат этот вопрос. Жди повесточку, бывшая. Мерзавец. Просто нет слов. Какой же скот? С его связями и деньгами он быстро решит этот вопрос, не в мою пользу. Что же мне делать? Кирюша, это все, что у меня есть. Мой смысл существования. Моя единственная отдушина после боли развода и глубокой душевной травмы, что он мне нанес. Заберу у тебя сына, раз не хочешь по-хорошему. У тебя нет ничего против меня. Суд ты не выиграешь. Неужели он настолько чудовище, что пойдет на лживые меры? откинет мне наркотики в сумку, заявит, что в моей квартире наркопритон. Неужели пойдет на такую грязь? Ошибаешься. Я всегда получаю все, что хочу. Я хочу сына. А потом и тебя. Бред. Прыскаю почти со злобным смешком. Ты самое настоящее зло. Останови машину, я выхожу. Резко наклоняется ко мне, поймав за руку. Крепко сжимает пальцами запястье. Кожа загорелась в местах нажима, будто меня толкнули в бездонную пропасть. Через два дня я вернусь сюда, и ты примешь мои условия. Автомобиль останавливается напротив знакомого подъезда дома, в котором я живу. Я купила здесь квартиру для мамы и сестры на свою долю при разводе. Тебе я тоже хотела купить, но пока не успела. Я просто поняла, что пока... Не смогу находиться в одиночестве. Одна и беременная. Я сильно нуждалась в поддержке, поэтому пока живу с родными. Они всячески пытаются меня подбадривать и помогают, особенно морально. Из города никуда, зло предупреждает, пока я выскакиваю на улицу. Даже не думай бежать, я тебя из-под земли достану. Черный седан срывается с места, исчезая за поворотом. Смотрю вслед бывшему мужу, по щекам катятся слезы. Малыш в моих руках проснулся и начинает тоже плакать. Небо обрушивается на нас первыми каплями майского дождя. «Лидочка, что он тебе сказал?» Мама ходит за мной хвостиком, качая на руках Кирюшу, пока я складываю вещи в сумку. Сестра заперлась в своей комнате, слушает урок в наушниках и переписывается с мальчиками в чатах. Недавно я случайно увидела ее переписку с одноклассником, который предложил ей сделать татуировку на заднице. Надеюсь, она не глупая, пошлет его куда подальше. Не хочу об этом говорить. Я расплачусь, если буду нервничать, у меня пропадет молоко. «Кириушу хочет забрать?» — с опаской спрашивает. «Хочет, но перехочет. Я уверена». Мы ему быстро наскучим. Он же через месяц о нас забудет. Он же занятой бизнесмен. Сейчас явился просто, чтобы показать себя, какой он важный стал. Холёный, поддакивает мама. Бережно покою детские распашонки и ползунки. Сердце сжимается то ли от боли, то ли от тепла, когда я прикасаюсь к вещичкам сыночка. Потому что они такие крошечные. Почти расплакалась от умиления. Следом кладу малюсенькие носочки. Какая же прелесть. Неужели мы все были такими крошками? Ты это... Три раза запинается, пытаясь что-то сказать, но, видимо, сильно нервничает. Осторожнее с ним. Не играй с огнем, дочка. Игнат стал влиятельной персоной. Теперь вращается в больших кругах. Я его часто вижу по телевизору. И что с того? У нас просто... Нет шансов. Я тоже не хочу лишиться внука. На твоем месте я бы поговорил с ним по душам. Ради сына. Поубавь гордость. Вот еще. Разворачиваюсь и взрываюсь. Как можно разговаривать по душам с тем, у кого души нет? Мама опускает голову, расстроена ею качает. Ну и что ты задумала? Зачем баулы пакуешь? Поедем на дачу отдыхать. Конечно, я не сдамся и не буду плясать под его дудку. Собираю вещи и еду жить к подруге на дачу. Кирюше там будет хорошо. Свежий воздух, тишина, погода отличная. Сестру и маму тоже с собой возьму, пока Ната уехала с мужем на отдых за границу, с радостью предоставив мне ключи от дачи. Хочу позлить Исаева, чтобы он попотел и побегал нас поискал по всему городу, а также за его пределами» чтобы уяснил, что я не забитая овечка, я не боюсь идти против свирепого хищника. Надеюсь, что хотя бы еще несколько дней по душу спокойно, без судебных разборок, которые уже как кол поперек горла. Действительно, поехать на дачу было прекрасной идеей. Там я смогла немного расслабиться, побыть в тишине, в гармонии с природой и со своим малышом, чтобы избежать послеродовой депрессии. В загородном домике в спокойной обстановке я училась быть мамой, смотрела полезные видеоуроки о том, как ухаживать за ребенком до года, также читала статьи и литературу из интернета. В общем, набиралась опыта, наслаждаясь первыми деньками в новой роли. Мама возилась в огороде, готовила еду, сестра побежала на озеро с местными, ну а я любовалась природой и своим замечательным мальчишкой, который спал на свежем воздухе по 10 часов в день. Я укачивала его в коляске, сама рядом дремала в шезлонге, нежись на теплом солнышке. Счастье длилось недолго. Я предполагала, у меня будет больше времени насладиться моментом. Честно говоря, я не думала, что он найдет меня так быстро. Игнат явился за мной на третий день нашего пребывания за городом в уютном домике возле Соснового Бора. Я катала коляску во дворе, пытаясь укачать Кирюшу. Полыш плакал от колик, безумно было его жаль. Калитка скрипнула. На пороге появился он. И не один. С пожилым мужичком, который держал под мышкой пухлый кожаный портфель. Я догадалась, что это был адвокат.